что мы хотим чаю", сказал Джулиан, направляясь к двери. Он вышел, а друзья его подумали, какой он храбрый, что не боится говорить с миссис Стик. Джулиан подошёл к двери в кухню и открыл её. В кухне сидел Эдгар. Одна половина лица, та, на которую пришлась пощёчина Джордж, была у него красной. Сидела там и миссис Стик, очень хмурая. «Если эта девчонка еще раз ударит моего Эдгара, я с ней разделаюсь», — угрожающе сказала она. «Эдгар получил по заслугам», — сказал Джулиан. «Будьте добры, приготовьте нам чай». «Никакого чая вам не будет», — заявила миссис Стик. Тут из-за угла вылезла ее собачонка. И зарычала на Джулиана. «Правильно, штучка!» «Рычи на тех, кто ударил Эдгара!» сказала миссис Тик. Джулиан нисколько не испугался рычания штучки. «Если вы не намерены приготовить нам чай, я сам сделаю это!» сказал он. «Где тут у вас хлеб? Где лепешки?» Миссис Тик возрилась на Джулиана, но он твердо встретил ее взгляд. только подумал, что она при противной особы, что он ни в коем случае не даст ей одержать над ним верх. Ему очень хотелось сказать, чтобы она убиралась вон, но он понимал, что она не уйдёт, и это будет пустая трата времени. Миссис Стик первая опустила глаза. Хорошо. Я приготовлю вам чай, сказала она. Но если вы позволите себе ещё какие-нибудь выходки, Я вам ничего готовить не буду. А если вы позволите себе какие-нибудь выходки, я заявлю в полицию. Неожиданно для самого себя сказал Джулиан. Эти слова вырвались у него как бы против воли, но они произвели на миссис Стик удивительное действие. Она была поражена и встревожена. "Ну, ну зачем же так грубо", сказала она гораздо более вежливым тоном. Мы тут все так переволновались, все взбудоражены. Ладно, сейчас приготовлю вам чай. Джулиан вышел из кухни. Его удивило, почему от его угрозы обратиться в полицию миссис Тик стала настолько вежливей. Может, испугалась, что полиция даст знать дяде Квентину, и тот поспешит вернуться? Уж дядя Квентин не побоится и сотни, таких миссис Стик. — Чай скоро будет, — объявил он друзьям. — Весели, ребята! Однако, когда миссис Стик принесла чай, за стол уселась не очень-то веселая компания. Джордж была стыдна из-за своих слез, Энн еще не оправилась от волнения, Дик пытался глуповатыми шутками развеселить общество, но шутки были настолько неудачны, что вскоре он отказался от своего намерения. Джулиан был серьезен и заботлив, он как-то внезапно повзрослел. Тимоти сидел у ног Джордж, положив голову ей на колени. — Как бы я хотела иметь собаку, которая бы любила меня так сильно, — подумала Энн. Тимми не сводил с Джордж в своих больших карих преданных глаз. Теперь, когда его маленькая хозяйка была опечалена, он кроме неё никого не видел и не слышал. Ребята пили чай и ели без всякого аппетита, однако чаепитие их подбодрило. Идти к заливу после чая они не захотели, опасаясь, что может зазвонить телефон и им сообтят о состоянии тёти Фанни. Они вышли в сад и уселись там на траве, прислушиваясь к телефону. Из кухни донеслась песенка. Джорджи коржик бутерброд села на травку и ревёт. Джорджи коржик. Джулиан поднялся с места. Он подошёл к кухонному окну и заглянул внутрь. Эдгар был на кухне один. "Выходи, Эдгар", сердитым голосом приказал Джулиан. "Я научу тебя петь другую песенку. Выходи сейчас же!" "По что?" Я не могу петь то, что мне нравится? спросил Эдгар, не двигаясь с места. Конечно, можешь, сказал Джулиан.